После награждения сначала вывалились все вместе на Красную площадь, а потом, распрощавшись с остальными и прокричав друг другу вдогонку, в догонку, пошли гостиницы Москва, где жил Косырин. Уже вчетвером: Таня, Косырин, Гусаров из Брянского партизанского края, тот самый, что чей рассказ Сталин не дал прервать генералу, и красивый капитан из газеты, который в сентябре привитал к партизанам и почти две недели жил в бригаде. Его сегодня не наградили. Он просто присутствовал, чтобы потом написать, и Каширин подшучивал над ним. Это даже удачно вышло, Люсин, что тебя сегодня не наградили. А все почему? Обманул нас. Товарищ Сталин нас спрашивал о тебе. Как говорит там у вас, Люсин себя вел? Я говорю: вел неплохо, но обманул" обещал про нас десять очерков написать, а написал три. Раз так говорит, пусть еще слетает, допишет, да тогда наградим. Ладно, врет-то, сказал капитан из газеты. Лучше ко мне прилетай, сказал Гусаров. Я человек интеллигентный, не нича так ширину, литературу ценю, и два раза летать к себе не заставлю. "Ну да, нашелся интеллигент", сказал Каширин. "Похож ты на интеллигента, как тот казак, что турецкому султану письмо писал". Все, включая Гусарова, рассмеялись. Он и в самом деле был похож на того казака с картины Репина, что полуголый в одних шароварах сидит за столом наискосок от писаря, грузный наголобритый с длинными запорожскими усами. Только и разница вся, что он свой жупан успел пропить, а ты свой нет. Кошерин ткнул пальцем полушубок Гусарова. Как у нас, кстати, с войсковым запасом, горилка не вся еще вышла, надо зайти выпить по такому случаю. Гусаров ответил своим густым, как из бочки, голосом, что для такого случая горилка еще есть. И, повернувшись к Тане и прихватив ее под локоть, с неожиданным для его голоса и вида, церемонностью добавил: Иван, с милости прошу в нашу честную компанию, если, конечно, других личных планов нет. Какие же у меня планы, сказала Таня, радуясь приглашению. А что у вас загорело, типа, тархун, спросил капитан из газеты. Подымай выше, типа, сырец сказал Гусаров, а для вас снова обратился Нктаня. Есть бутылка портвейна 3 семёрки. Одну для жены оставлю, а вторую истребляйте. Шутка ли дело? Какой орден заработали боевое красное знамя? У нас в гражданскую всего три краснознаменца на дивизию было. А ты расскажи, расскажи ей, сказал Кашерин. Как тебя тогда хотели кордину представить, а ты попросил, чтобы лучшую благодарность новую, кожунку, штаны кожаные выдали. А было такое дело. По дурости молодых лет, сказал гусар. Я Кашерину рассказал, он смеется, думает, вру. Но я не вру. Так оно и было, хотя сейчас и трудно поверить. Гусарова у нас сегодня тройной именинник, сказал Каширин. Во-первых, как никак орден а не полушубок на этот раз выбрал. Во-вторых, до того боевой доклад сделал, что товарищ Сталин всех генералов по боку, чтобы только Гусарова дослушать. А в-третьих, жена приезжает. Когда мне с вещичками из номера удаляться. Вечером сказал Гусаров: — «придем, буду еще на вокзал звонить. Правда жена приезжает?" спросила Таня, как всегда торопливо радуясь чужому счастью. "Должна приехать", вздохнул Гусаров. "А что ты вздыхаешь?" сказал Каширин. "Грехов за тобой нет, могу как сосед, справку с печатью выдать". "Грех тот", сказал Гусаров, "что едет бедный из Омска шестые сутки". Они знают, что сегодня встретимся, а завтра простимся. Опять улетаете, спросила Таня. Что мне делать? Я ж не военный, как он, кивнул гусар на Кошерина. Ему, если б попросился, и на фронте место нашли, а я райкомщик, мне дорога одна обратно к себе в район. Заходил на днях в МК к старому товарищу, даже позавидовал, как немцев из под Москвы погнали, так сразу все райкомщики, кто жив и не на фронте, обратно на своих местах. А наша брянщина когда еще к нормальной жизни вернется? — Тем более, что ты там у себя ни одного моста в живых не оставил, сказал Каширин. А что делать? невесело отозвался Гусаров фронт ближе подойдет. Все, что еще цело, дыбом поставим. Через это не перепрыгнешь. Ладно прибедняться, сказал Каширин и обернулся к Тане. Его там, где мы были, знаешь, как хвалили: мастер рельсовой войны. Мастер лома-мастер снова невесело усмехнулся Гусаров. А вы не могли попросить у товарища Сталина, чтобы вас самого к семье отпустили, спросила Таня. Слушая разговор Каширина и Гусарова, она все время удивлялась: неужели ничего нельзя придумать, чтобы Гусаров и его жена повидались подольше? Как-то не попросилась», — сказал Гусаров. Когда в Москву вызвали, надеялся, что сам к ней слетаю, а потом ждали приема со дня на день куда ж улетишь. А теперь обстановка требует обратно в Брянский лес. Хорошо заранее догадался ее вызвать, а то бы и доехать не успела. Маловато, конечно, сутки, но ничего, у других и этого нет, добавил он, но в глазах его была тревога, видимо, предчувствовал, что свидание будет нелёгким. Так разговаривая, дошли до гостиницы и поднялись на третий этаж в угловой двухкомнатный номер, который занимали вместе Каширин и Гусаров. Гусаров сразу взялся за телефон, звонить на вокзал, а Каширин и капитан из газеты стали собирать на стол. Таня помогала им, мыла взятое с умывальника стаканы. Можно из буфета посуду попросить, сказал Гусаров, оторвавшись от телефона. Да и принесут, глядишь, еще что-нибудь, у меня талоны есть. Но Каширин махнул рукой: "Побереги свои талоны для жены, обойдёмся наличностью". Капитан из газеты отстегнул от пояса нож с красивой наборной ручкой, и Таня стала резать им хлеб. Покойник диктярь подарил сказал про нож капитан из газеты. Стоит Тани за спиной. Она ничего не ответила. Не забыли его. Таня обернулась и посмотрела капитану из газеты прямо в глаза. Нет, не забыла, товарищ Люсин. Она знала, что вопрос задан со значением, не отвергала этого значения, но говорить об этом не хотела. Хороший был мужик, верно? Не успокаивался капитан из газеты Хороший был мужик, верно, товарищ Люсин?» как эхо ответила Таня, продолжая смотреть ему в глаза до тех пор, пока он не отвел их. А что ты с ним так официально? обрывая их разговор, сказал Каширин. У него имя есть, Николай, можно и Коля. Слушаюсь, товарищ полковник. Что слушаюсь? Буду звать товарища капитана Колей. Она улыбнулась, насильно погасив себе неприязнь к этому человеку, заговорившему о том, о чем не надо было заговаривать. Не хотел испортить праздник ни Каширину, ни себе. Госаров наконец оторвался от телефона и сказал, что, если не врут, то жена вроде бы приезжает не в одиннадцать, как думали раньше, а в семь. Поезд нагоняет опоздание. У него было радостное лицо, да и неудивительно. Ему бедняге приходилось теперь считать каждый час. Он вышел в соседнюю комнату и вернулся с флягой и полулитровой бутылкой портвейна. Под пробку, удовлетворенно сказал Лёсин, тряхнув флягу над духом. Потом, отбив вилкой, открыл портвейн. Сливец перелили в графин и разбавили водой. Стаканов было всего два. И Люсин налил первыми Таня и Каширину. Таня придержала его руку, но он все таки налил ей почти полный стакан портвейна. А может, Гурского подождем? Он прийти обещал. Каширин поглядел на часы. Горский был второй корреспондент, прилетавший тогда в бригаду с Люсиным и вдвоём с ним писавший потом очерки. Таня обрадовалась, услышав, что он тоже придет. Там в бригаде он показался ей веселым человеком. "Ничего, догонит", сказал Гусаров. Кошенин встал, поднял стакан и долго молчал. "Может быть, я тебя, дочка, и не увижу", сказал он наконец, когда на лицах у Гусарова и Люсина уже появилось томление. А если увижу, то может не оказаться случая выпить за тебя. Поэтому выпью сразу и за твой орден, и за твое геройство, и за твои красивые глаза, и чтобы никогда ни один гадах плакать не заставил. И не двинувшись, не потянувшись к ней с какой-то странной строгостью спросил: Можно тебя поцеловать? А когда Таня сама шагнула к нему, обнял ее и коротко и крепко поцеловал прямо в губы. И хотя Каширин был с головы до ног мужчиной, его неожиданный порыв не смутил Таню. Он просто прощался с ней, и, может быть, навсегда, внезапно подумала Таня, близко-близко увидев его глаза в ту секунду, когда он целовал ее. Таня выпила за себя полстакана, а вторую половину подняла за жену Гусарова и за их встречу. Потом, вспохватившиеся даже застеснявшись того, что не сделали этого с самого начала, выпили за Сталина. Потом за товарищей, оставшихся там по ту сторону фронта. Потом, это предложил Гусаров, выпили за капитана из газеты и за то, чтобы он еще раз побывал у партизан. И Кашерин стал хвалить его с великодушием человека, которому не жаль передать лишнего другому. За товарища Люсина, сказал он, который вместе со своим дружком прилетел к нам в самый тяжелый момент, другой бы не прилетел в такое время. Таня хорошо помнила это время, когда немецкая охранная дивизия прочесывала леса вокруг Смоленска. Время и правда было неважное. Правдой было и то, что этот капитан из газеты Люсин, когда прилетел, сам напросился и участвовал в нескольких операциях. Для себя и для других Каширин считал все это само собой разумеющимся. Но капитан был человек из Москвы из газеты. Он прилетел, хотя мог и не прилетать, и ходил в операции, хотя мог бы и не ходить. В общем, по коширину выходило, что и капитан из газеты, и его товарищ были почти героями.